«Как только немного пришел в себя, — продолжал рассказывать Нояков, — вызвал я к себе Берию. — Лаврентий, — говорю, — прикажи там, чтобы доставили мне списки на всех из старшего комсостава, кто еще жив, и полностью дела на всех комкоров и выше». «Зачем тебе это Коба? — спрашивает он по-грузински. — Мы с ним, оказывается, на такие темы всегда по-грузински разговаривали». — Есть у меня сомнения, — отвечаю. Вдруг ошибка вышла. Не тех посадили и не с теми остались. — Ну и что? — отвечает мой друг Лаврентий. — Если даже ошиблись кое-где, это ерунда. Люди, в принципе, все одинаковые. Если бы сейчас Блюхер был здесь, а Тимошенко там, никто бы и не заметил. Начинаю я раздражаться внутренне потому что раньше я про этого Лаврентия анекдоты рассказывал из известного цикла. Да вот еще в 53-м, помню, в пионерлагере ребята портрет со стены содрали и весь день над ним измывались, пока вечером не сожгли. Такие вот у нас с ним до этого отношения были, а тут он мне возражать вздумал. Хозяин же, напротив, знает его вдоль и поперек, и получается у нас некоторое равнодействующее в мыслях» словно бы я начинаю понимать что лаврентий парень ничего хам конечно сволочь местами но фигура вполне нужная и для нашего дела незаменимая я делаю над собой усилия загоняю иосифа виссарионовича в подсознание к нему же и говорю неправ ты лаврентий вот сидел бы передо мной сейчас скажем френовский или берзень а ты лес пилил как по твоему «Не нравится мне такой разговор», — отвечает Берия. «Я заканчиваю беседу, еще раз напоминаю, чтобы списки и дела были, и уже у порога задерживаю его, не смог удержаться. Послушай, — говорю, — Лаврентий, — а мне Вячеслав говорил, что ты еврей. И дальше все по анекдоту. Цирк, одним словом». Берестин представил эту сцену и рассмеялся. «Знаешь, командарм, я, наверное, все анекдоты постепенно в дело введу. Пусть потом разбираются, где причина и где следствие», — отвлекся на мгновение от повествования Новиков. Машина проезжала мимо Курского вокзала. Потускло освещенной площади, и был он совсем не похож на тот, что стоит здесь в конце века, но до боли знаком по временам ранней юности». Андрей впервые уезжал с этого вокзала на юг с родителями в 61-м году, году 22-го съезда, когда Сталин лежал еще в мавзолее, и он видел его там, а сейчас носит ту самую оболочку, что лежала под хрустальным колпаком. Было в этом нечто настолько запредельное, что Нояков передернул плечами». «Послушай, вождь», — прервал его мысли Берестин, — «может, выпишешь, пока не поздно, контейнер сигарет из Штатов? А то война начнется, так и будем до начала ленд на папиросах сидеть, а у меня от них язык щиплет». «Видели бы товарищи по лагерю, с кем комкор Марков катается по Москве в одной машине и что при этом говорит...» И настолько сильным был всплеск эмоций Маркова, что и Берестин почувствовал острое желание, чтобы все, с кем он вместе сидел, и все другие во всех лагерях, сколько их есть, как можно быстрее вернулись обратно. Не только потому, что они нужны, а просто из пронзительного сочувствия к ним. «Андрей, нужно завтра же подписать указ» об исключении из кодекса 58 статьи и полной амнистии всем, кто по ней сидит. Думал я уже. Сразу вряд ли выйдет. Надо поэтапно. Сначала высший состав, через пару дней остальных военных, потом гражданских, иначе у нас дороги захлебнутся, а по ним войска возить. Так, слушай дальше». Машина завершила круг по кольцу и рванула по прямой в сторону Кунцевской дачи.